Как гром меня определённых мыкнул. Оказавшись на месте под лица, он сам вряд ли он проявил бы такую же неуместную пунктуальность и невнимание, ведь проблемы пеничуги приятеля были ему в какой-то степени близки. Но ждать аналогичного понимания от иствы трезвенника Падры Анжело тоже довольно глупо. Ладно, хорошо хоть что ты меня ещё застал, дипломатично ответил он. Завтра я уезжаю, так что тебя с собой прихвачу. Только не вздумай опять на пицце проспать отъезд. Разве я враг своему здоровью? взнегодовал святой отец. Никто не собирается напиваться. Скромно и культурно посидим за бутылочкой. У меня не то, попытался избежать безобразия Конгрем. Только местное пойло, но его я пить не могу совсем. Если хочешь пить сам, а мне завтра за руль садиться. И я хочу хоть до завтра остаться здоровым.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 Пять шагов до постели или непосильный поход за сомнительным исцелением. Заметив шевеление спутники наконец обратили внимание на виновника торжества. Морковка, тебе что плохо? слегка беспокоялся наблюдательный убас. Кстати, ты говорил, что у тебя где-то ещё есть, напомнил Жан, приподнимая пустую бутылку. В подвале выдавил Конгрем, борясь с внезапно накатившей тошнотой. Вот будет весело, если он ещё и в желудок посадил.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 Придётся всё-таки будить доктора, хоть и стыдно вламываться среди ночи с такими проблемами. Хоть бы он не упился вчера, а то ведь его хрен доводишься, когда он пьяный спит. Великий поход к вискинному удивлению дался намного проще, чем казалось. И доктор открыл дверь всего через каких-то 10 минут, и даже пьян он не был, и бы успел проспаться после вчерашнего. Правда, спахнили он тоже соображал туговато, но отличить печень от сердца ещё был способен.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 Лежит действительно крыша, и лучше из-под этого ненадежного бутерброда поскорее выбираться, пока всё не рухнуло. И как только Дог не боялся жить в такой развалюхе? И где он сам? Не придавило ли его? Осторожно перебирая лактями, Конгрим выполз через суцелившую нижнюю половину двери и с трудом встал на ноги, оглядываясь по сторонам. Он всё ещё плохо соображал, что происходит. Его до сих пор тошнило.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 Он беспомощно оглянулся, словно пытался найти объяснение случившемуся, и увидел, нацелена на него дуло винтовки, и не одно. Садаш что-то сказал красноречиво шевельнув стволом. Конгрим не понимал на речь Чегина, и в лютике они у него не значились, но жест был понятен без слов. С днём рождения, Петёк, горько сказал он сам себе и послушно поднял руки.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 Вчера он полдня расхаживал сам с собою у зеркала, окончательно подобившись помешанному, и убеждал себя во всём том, в чём днём раньше убеждал его советник. Вернее, та его часть, которая ещё сохранила способность мыслить разумно, убеждала ту, которая уже рихнулась окончательно. Увы, первая значительно уступала второй в живой силе и технике, и была тупо задавлена количественным превосходством. Вечером он опять пришёл к Азиль. Прекрасно зная, что не должен, что губит себя, что его не любят, не ждут и принимают только из жалости, всё равно ничего не смог с собой поделать. Рано утром, нежно лезнув на прощание спящую нимфу, он попытался последовать ещё одному совету и наведался в тот самый храм посреди пустыни, хотя особых надежд на милость чужих богов не питал. Невидимый для одинокого служителя, подметающего зал Харгм стоял на коленях у пустого алтаря и честно просил прощения у мстительной богини, уверял, что всё понял и больше так не будет. Обещал вернуть украденную статуэтку, как только ему самому её вернёт повелитель. Видимо, либо советник ошибся, и богине не имело отношения к его несчастьям, либо она просто не приняла его извинений. Никакого просветления в мозгах не наступило. Когда настал час собираться, он честно зашёл к Азиль. Или, вернее, будет сказать, сам себя силком притащил, постоял, посмотрел в её полные недоумения глаза, безмолвно вопрошающие, не одурел ли он окончательно днём являться. Даже открыл рот, чтобы объяснить, и опять не смог. Молча развернулся и вышел вон. Солнце почти добралось до зенита. До открытия портала оставалось 3 минуты. Высочайшая делегация в лице брата Аркадиуса и брата Хойса, а также человек 20 сопровождающих, терпеливо ждали, напряжённо переминая с ноги на ногу и поминутно поглядывая то на часы, то по сторонам. Брат Шэлар был, как всегда, абсолютно прав, когда предвидел коварную сторону не своей персоны, с завистливыми иерархами, и сейчас Харган только опасался. Не зашли ли братья слишком далеко в своих честолюбивых стремлениях и не найдут ли потом бедного советника в нетрудоспособном виде?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 который не присоединился к общему порыву и выглядел скорее озабоченным, но чести пристать перед повелителем брат Чань все же не удостоился. Не для того Харган тут постигал искусство интриги и избавлялся от Шелара, чтобы заменить его еще одним таким же верно подданным умником. Он беспомощно огляделся и наткнулся взглядом на брата Лю, смиренно стоявшего в стороне от остальной братья, скромно опустив глаза по своему обыкновению – В отличие от прочих, телепортист находился здесь по делу, а не мозолил глаза наместнику в надежде привлечь высочайшее внимание. «Брат Лю», — решительно скомандовал Харган, — «подойди сюда, ты едешь с нами». И пусть кто-нибудь посмеет сказать, что верный хим, служивший наместнику еще в Мистралии, менее достоин высочайшей аудиенции, чем этот сброс зажравшихся бездельников. Сказать никто не посмел. В особенности не посмел брат Чань, По личному казанию которого брат Лю 10 минут назад телепортировал советника немножко не туда, куда должен был. Намереваясь впоследствии выдать всё случившееся за досадную ошибку и искренне в он раскаивается. А как же, растерянно крикнул вслед уходящему кто-то из братьев, первым сообразивший, что запасного телепортастиста прихватить никто не догадался. Как же мы домой попадём? Подальше дойти полчасика. Не поленяйтесь. Злогр износы Харган и шагнул в портал.